Глава 3. Шансов вернуться нет. Внезапно на всех нас, как на нападавших, так и на моих товарищей или простых гостей, обрушилась мёртвая тишина. Все сразу поняли смысл этих слов. Со времён Вальтасара, узревшего на стене огненную надпись "Мене Текер Фарас", которая пророчила ему погибель, перующих ещё не поражали более страшные слова. Азза Наскора объяснил. На банкете ему передали записку от Азлима с просьбой немедленно явиться в дом мудрецов. Там Азлим показал ему спектрограммы, полученные из центральной обсерватории на горе Аррана. Для астрофизика картина была совершенно ясна. Спектр Кальвино приближался к зловещему спектру проклятых галактик. Так как со свадебным домом не было телевизионной связи, а Затотче же сел на свой риоп и поспешил к нам. Свилик встал. Он медленно приблизился к нам. Насколько я понимаю, сказал он, мыслиги уже на планетах Кальвино. Потом он поморщился и пробормотал: 5 световых лет. Всего 5. "Да защитит и алтарь немеркнущий первозданный свет", добавила Эссина. Все молчали. Я видел перед собой бледные лица гостей. "Но должно быть, они там появились недавно", сказал я, так как всего 3 года назад Сулик был на Рисмане и ничего не заметил. "Я был на одном лишь Рисмане", возразил он. они на эрфении, сионе и их шестой и седьмой планетах. А мислики наверняка на шестой и седьмой. Остальные для них слишком горячи, по крайней мере, пока. Снова воцарилась тишина, затем Азза заявил: Как бы там ни было, обсуждать это здесь не место. Пусть землянин пойдёт со мной. Остальные, те, кто занимает официальные посты, должны быть на местах этим же вечером. Однако непосредственная опасность и алтару ещё не угрожает. У нас есть колонии на всех наших планетах, даже на самых холодных, а воздействовать на наше солнце сколь-нибудь мыслики не могут. Суликхи эсина. Пусть эта ночь останется вашей ночью. Вы присоединитесь к нам завтра в полдень. Мы вышли вместе с синзунами. В Риобе Аз забыл более откровенным. Не только Кальвино поражена насмерть. Угрожающие признаки замечены также в спектрах Элтоя и Асселора. Завтра мудрецы с согласия административных правительств Эллы, Марса, Рисана и Совета Союза человеческих миров объявят военное положение. Ситуация ясна. Мислики вторглись в Первую Вселенную. Когда мы уже приближались к дому мудрецов над полуостровом С Н Т М, нам встретилась целая эскадра ксиллов, сотню аппаратов плотным строю быстро набирали высоту. Странно было смотреть, как эти сверкающие читевицы один десяток за другим узмывают увысь и теряются в синеве неба. Первый разведывательный полет на Кальвино, объяснил Азза. А сколько их возвратиться? Мы не знаем, где мислики, на планетах или в межпланетном пространстве. Для тех, кто обнаружит их первыми, шансы на возвращение практически нулевые. Помолчав, он добавил: Суелик будет в ярости. Эта эскадра и должен был командовать он. А какой будет моя роль? – спросил я. Ты полетишь со второй эскадрой в Силле со смешанным экипажем из Синзонов и Хисов. Когда мы опустились рядом со звездолётом, я увидел, что входная лестница поднята, знамёна убраны, люки задраены. Чудовищный корабль изготовился к бою. Мы прошли прямо в зал совета. Пленарное заседание уже началось. 19 мудрецов сидели в первом ряду, остальные позади них. Мне указали место во втором ряду, возле представителей синзунов. Говорить в сущности было ни о чём. Вопрос о войне или мире был уже решён. У Хиссов не оставалось выбора. Они должны были изгнать Мисликов любой ценой, а потом попытаться перевести войну в проклятые галактики. Использовать Синзунский звездолёт было пока невозможно. Кальвино находилось слишком далеко, чтобы лететь к ней сквозь пространство, и слишком близко, чтобы Синзуны с их техникой рискнули устремиться через Ахун. Решено было, что часть сензунов займет место в ксилах, а остальные вернутся на арбор за подкреплением. Звездолет улетел на заре, оставив на Элле с полсотни сензунов, в том числе Ульну и Акиона. В полдень прибыли Эсина и Суелик, и все вместе мы отправились на остров Энеасц, где сосредоточивалась вторая эскадра. Лететь до него пришлось девять часов. Ониас находится в другом полушарии Эллы. Вторая из кадров состояла из 172 ксилов различных типов, от лёгких, вроде того, что доставил меня с земли, до огромных тяжёлых диаметром более 150 м, с экипажем в 60 хисов и могучим вооружением. Некоторое время мы бродили среди всех этих аппаратов, пока суилик не указал на ксил средних размеров. А вот и наш флагманский корабль, произнёс он шутливо, но не без гордости. Это был странный корабль со странным экипажем, состоявшим из сулика как командира эскадры, Сназина, штурмана и ещё десяти хисов и ульны. Акион, молодой физик Синзун Херанг и я сам образовали десантный отряд. Наконец, к нашему удивлению, два хербена Должны были испытать разработанное ими в лаборатории Хрисана не термическое оружие. Уже знакомые мне бейшетинант Сироптеран Панцерозет и ее друг Сиферантуран Заратторозет. С общего согласия мы хисы, синзуны и темлянин решительно усекли эти слишком длинные имена и в дальнейшем звали их просто Бейшет и Сифер. В последующие дни мы тренировались под руководством Хисов, осваивая их оружие и управление ксилами. Херанг, Ульна и Акион уже знакомы с прохождением через Ахун по Синзунскому методу, довольно быстро освоили ксилы и перегнали меня. Точно так же, естественно, они гораздо лучше меня знали синзунское вооружение, но зато я в совершенстве знал оружие Хисов. Что касается нового оружия, изобретенного хорбьянами, то мы не имели возможности его испытать, потому что оно воздействовало только на мисликов. Утром шестого дня нас всех вызвали в дом мудрецов. Мы прибыли туда на ксиле почти мгновенно. Разведчики вернулись. Двадцать четыре ксила из ста двух. Как и предсказывал Азза, потери оказались огромными. Кольвенно почти угасло, но сияние ее еще доходило до Эллы и казалось таким же ярким, с чуть заметной краснинкой, хотя звезда умерла пять лет назад. Суэлик содрогнулся, когда осознал, что мислики еще во время его путешествия на Рисман вот уже два года как орудовали на шестой и седьмой планетах. Теперь обледеневшая поверхность этих планет буквально таки кишела мисликами. И точно так же, как и на планетах звезды Склин, они воздвигали там чудовищные металлические пилоны. Застать их врасплох было невозможно, потому что мислики, разбившись на девятки, патрулировали межпланетное пространство. К силам разведывательного отряда удалось разбомбить пилоны на шестой планете, но подойти к седьмой они не смогли. Итак, в нашу задачу выходило достичь седьмой планеты, высадиться, это относилось и к синзунам и ко мне, землянину, постараться разрушить таинственные пилоны и, если удастся, возвратиться на Элло. Чтобы хоть в какой-то мере уберечь нас от ударов пикирующих мысликов, хиссы соорудили для нас бронированные машины. Я бы покривил душой, если бы сказал, что подобная программа привела меня в восторг. Я заранее холодел от ужаса при мысли, что мне придётся высадиться на неизвестной планете и сразиться с неведомыми существами, имея в товарищах тех, кого я едва знал. Но отступать было поздно. Я был гостем хиссов. Они считали меня своим и открыли мне немало секретов. И наконец, я был нечувствителен к излучениям мысликов. Не мог же я стоять в стороне, когда Эсина и Суйлик согласились без колебаний, хотя им те же самые излучения несли смерть. Кроме того, защищая и алтарь, я защищал и наше солнце, защищал жизнь своего человечества. Поэтому я согласился. Мы вылетели утром следующего дня. Переход через Ахун оказался предельно коротким. Почти сразу же мы вынырнули в пространство близ орбиты Рисмана. третьей планетой системы Кальвино. Но ты только не думай, что планеты есть у каждой звезды. В действительности звёзды со спутниками встречаются довольно редко. Если верить хиссам, планеты имеются лишь у одной звезды из 190, и лишь две такие планеты из десяти, если брать среднее число пригодные для жизни. Наконец, всего одна из тысячи планет, опять же, в среднем населена существами, которые могут быть названы людьми. Рисман относился к разряду планет пригодных для жизни, но необитаемых. Пауна его соответствовала примерно кембрийскому периоду в истории Земли. На Рисмане сосредотачивались все силы ударной эскадры. По величине эта планета представляла собой нечто среднее между Землёй и нашим Марсом. До нашествия мисликов ее озаряло ослепительное солнце синее, по словам Сулика, одно из самых красивых в первой Вселенной. Но теперь Кальвино поднималось над горизонтом как зловещий окровавленный глаз. Почва была покрыта снегом и сжиганным углекислым газом. Температура снизилась до минус ста с лишним градусов, и все живое погибло, быть может, за исключением глубоководных. укрывшихся на дне замёрзших океанов. Наш лагерь был таким страшным и неприветливым, что я не берусь его описать. Но всё же попробуй представить себе бескрайнюю угрюмую равнину, сумеречное красно-лиловое небо, смутные сугробы на холмах, а между ними утонувшие в снегу чечевицы ксилов, тёмные и сверкающие, и крохотные фигурки в скафандрах, с трудом передвигающиеся от аппарата к аппарату. Карвино устало опускалась за плоский горизонт, и свет её багровыми отблесками тянулся по ледяному полю, словно указывающие на нас окровавленные пальцы. Жалкое, беспомощное создание, затерянное в безграничной вселенной, я почувствовал, как далеко от меня земля. Внезапно ощутил те миллиарды километров, что отделяли меня от родной планеты. Мне казалось, что настал апокалипсис. Конец света, что мы где-то вне времени. Даже хисы были для меня в тот момент чужими существами иного мира, ничем не связанного с нашим. Наверное, Ульна чувствовала то же самое. Я видел, как она побледнела и задрожала. Океон и другой Синзун с непроницаемыми лицами неподвижно и молча сидели перед экраном. Я слышал, как Суйлик в кабине управления ВИАле отдаёт по радио приказы. Голос его звучал спокойно и холодно, но чуточку дрожал, что у хиссов является признаком крайнего волнения. Ну ещё бы. Столь важную миссию ему доверили впервые. Он знал, что вряд ли вернётся на Элу, но всё равно был рад, что именно ему, молодому открывателю планет, поручили возглавить ударную группу. Я уселся в кресло, перебирая в памяти всё, что знал об оружии, которое мне вскоре предстояло пустить в ход против мисликов, и об управлении сахяннами, бронированными машинами, которые должны были защитить нас от мисликов. Польна тронула меня за плечо и спросила по-хиски: "Не хочешь прогуляться по рисману? Сулик только что объявил, что мы пробудем здесь где-то с базой. Её певучее произношение даже хихисткие слова делало необыкновенно мелодичными. Она склонилась ко мне, и смугло-золотистое лицо её со спадающими по сторонам белокурыми волосами показалось мне таким земным среди зелёных лиц хисов, что я был потрясён. Почувствовав мою растерянность, она улыбнулась чудесной улыбкой Синзунки, которую ты сейчас видишь на её губах. Хорошо, сказал я. Пойдем. Только не задерживайся, прокричал мне вслед Сулик. Скоро вылетаем. Ах, если бы ты мог видеть Рисман раньше, но теперь все кончено. Прежде чем ты его уже не увидишь, добавил он тише. Мы немногое успели сказать друг другу во время той прогулки между ксилами. по обледеневшей почве Рисмана. И все-таки именно с того момента между мной и Ульной возникло чувство близости. Я сблизился с Синзурами совсем не просто. Их гордая сдержанность не имеет ничего общего с довольно равнодушной любезностью большинства хисов. Но если уже они дарят кому-нибудь свое сердце, то уже навсегда. На обратном пути Ульна поскользнулась и упала. Я бросился к ней, поднял её и почувствовал под скафандром сильное, гибкое тело. Увидел её глаза, устремлённые прямо в мои. В тот мгновение я впервые понял, что несмотря на миллионы световых лет, разделяющих наши планеты, Ульна мне ближе и дороже всех дочерей человеческих, которых я встречал на Земле. В обходном отсеке, когда мы сняли скафандры, Ульна быстро и легко провела рукой по моей щеке и ускользнула за дверь. Я направился в Сиал. Суелик находился там в компании Эсины, Экиона, Бейшит и Снежина. В том, что касается вас, маневр следующий, проговорил Суелик. Мы уйдем в Ахун и вынырнем над самой поверхностью седьмой планеты. Нас будут сопровождать двадцать пять ксилов со смешанными командами. Остальные атакуют мисликов и создадут на планете тёплую зону, где мы сможем опуститься. Семь больших сил доставят сахянны, на которых будут синзуны и цемлянин. Мы сразу же взлетим, потому что не сможем долго выносить излучение мисликов и поддерживать высокую температуру в этой зоне. Постараемся поддержать вас сверху массированной бомбардировкой. Вы в это время попытаетесь добраться до пилонов и разрушить их. Предварительно разузнав, что они с собой представляют, всего у вас будет 12 сахьянов. Командиром назначаешься ты, Акион. Затем мы спустимся за вами во второй тёплой зоне. Резким щелчком он отключил связь с остальными хилами. Ваш сахьян, единственный, который выкрышен в красный. У меня категоричный приказ Совета любой ценой вернуть вас на Элу. Что касается остальных, сделаем, что сможем. Снова включив общую связь, Суилек начал отдавать приказания эскадрилье. Первое звено ксилов взлетело в сумеречное красноватое небо. Мы последовали за ним 10 минут спустя. Суилек тщательно отрегулировал какой-то сложный аппарат. Наш переход через Ахон на сей раз будет столь коротким, что я просто не успею совершить манёвр. У нас недостаточно быстрой реакции. Это сделает за меня автомат. Надеюсь, он сработает точно, так как если мы вынырнем под поверхностью планеты, а, держитесь крепче. Включаю. Далеко внизу под нами я мог видеть на экране мёртвую голую равнину Рисмана. Пошла Ульна и села рядом со мной. Я вцепился в ручку кресла, на мгновение экран померк. потом снова осветился, и мы увидели самую фантастическую картину, какую только можно вообразить. Мы летели над пласкогорьем, окружённым чёрными криптами. Была почти непроницаемая темнота, лишь над самым горизонтом горел тёмный рубин Кальвино. Примерно каждые 10 секунд внизу возникали ослепительные вспышки, и резкие чёрные тени ложились на местность. Термические бомбы сыпались градом, создавая теплую зону. Сулик отдавал микрофон короткие приказы. Новые чудовищные взрывы далеко за горизонтом озарили небо, на фоне которого проступили дрожащие силуэты неведомых гор. В голове у меня на золе во ввертелась идиотская фраза: "Наш специальный корреспондент сообщает с космического фронта". Сулик обернулся. Слер, скорее надевай скафандр. И вые сензоны тоже, мы садимся. Когда я проходил мимо него, он вскочил и врядком для хищсов спонтанным порыви быстро меня приобнял. Беси храбра за наш и алтар и за своё солнце. Эсина махнул мне рукой. Через минуту я был в входном отсеке, где уже облачались в скафандры Ульна, Акион и Хиранк. Мы на поверхности, прозвучал в моём шлеме голос Суйлика. Выходите, ваш Сахян слева. С тепловыми пистолетами в руках мы вышли из Ксила. Вся поверхность вокруг была усеяна телами мисликов, расплющенными и оплавленными. Похожий по форме на американский внедорожник Сахян ожидал нас. Незнакомый хис открыл нам дверцу, мы сели в машину, однако из предосторожности остались в скафандрах. нашим позывным было Арта, слова которого нет в хиском языке. Его мы выбрали специально, в избежание любой путаницы. Арта, Арта, Арта! загремел голос Суелика. Освободите теплую зону. Нам нужно взлетать. Вокруг нас, как минимум, на четыре бруна нет ни одного живого мислика. Пилоны находятся в двадцати пяти брунах к западу северо западу от вас. Мы будем вас наводить. Говорит Париж. Прием. Шутки ради я предложил Суйлику взять себе в качестве позывного Париж. "Горит арта, вас поняли, отправляемся", ответил Окейон. Он быстро отдал по-синзунски несколько распоряжений экипажам остальных сахьенов. Я включил мотор, и мы тронулись. Управлять сахьеном было проще простого: ворота осуществлялись с помощью обычного руля, скорость регулировалась одной педалью. Ручак реверса позволял давать задний ход. Ульна сидела рядом со мной, положив руки на клавиатуру, управляющую передними орудиями. На экране перед нами отражалось все, что возникало впереди. Угол обзора охватывал 180 градусов. Сидя к нам спиной, Хиранг на таком же экране видел все, что происходило сзади. Сидевший в середине машины Окион со своего командного пункта следил за обоими экранами и в любой момент мог связаться с остальными сахьенами или ксилами. Кроме того, он управлял оружием Харбенов, действия которого мы ещё не знали. Минут 5 мы ехали без всяких происшествий, довольно-таки быстро. Гусеницы сахьена дробили замороженную почву безымянной планеты. иногда проскользывая по отвердевшему воздуху, горизонт впереди по-прежнему озарялся вспышками взрывов совершенно бесшумных в этом мире лишенном атмосферы. Лишь иногда мы ощущали их как легкие подземные толчки. Время от времени по небу, словно тени, скользили ксилы, в зависимости от их положения похожие то на вытянутый овал, то на круг. Ксилы мчались совсем низко и с чудовищной скоростью. Затем появились мислики. Сначала мы заметили в чёрной трещине неясный металлический блеск. Сахян слева от нас выстрелил, и вспышка теплового снаряда озарила панцири, скользившие нам навстречу. Ни один мислик даже не попытался взлететь. Мы обогнали стороной глыбы оплавленного металла, окружённые фиолетовыми язычками. Неногие уцелевшие мислики излучали но четно Мы пересекли равнину, беспрестанно расчищая себе дорогу, и преодолели узкий каньон, форсирование которого стоило нам десятка снарядов. Остальные сахиены защищали наш тыл и фланги, уничтожая мисликов, затаившихся во всех щелях. Лишь когда мы оказались посреди обширного цирка, окружённого чёрными скалами, мислики изменили тактику. Теперь они обрушивались на машины с утёсов. Два сахьяна были продавлены и расплющены за 3 минуты, прежде чем мы нашли способ отражать атаку сверху при помощи термических лучей в купе с мощными гравитационными полями. Лучи убивали мисликов на лету, а утроенная сила притяжения заставляла их падать на то же место, откуда они взлетали. Тем временем другие сахьяны поливали термическими снарядами гребни скал. Через второй каньон мы снова выскочили на равнину В долине на фоне пылающего неба врессовывались резкие силуэты пилонов. Они вздымались на невероятную высоту. Взрывы освещали только их подножие. Постепенно мы приближались, но это был страшный путь. Мы потеряли ещё 3 сахьяна, уничтожив по меньшей мере 5000 мисликов. Чем ближе мы подъезжали к пилонам, тем фантастичнее становилось зрелище. Ксилы сбрасывали одну бомбу за другой. Вспышки следовали за вспышками почти непрерывно, кругом было так светло, словно стоял солнечный день. Из-за выделившегося тепла замёрзшие газы начали испаряться, и временами казалось, что вокруг мёртвой планеты снова возникает нечто вроде атмосферы. Этот туман из газов настолько искажал перспективу, что определить расстояние порой было почти невозможно. Мы проехали мимо обломков большого ксила раздавленного и развороченного на искореженной переборке висел мертвый хиз. Дальше живые мислики нам уже не попадались. Наш внешний термометр показывал всего десять градусов, что намного превосходило сопротивляемость мисликов. Акион сообщил об этом Сулику, и я с радостью услышал, как тот ответил: «Хорошо, мы прекращаем бомбардировку вокруг пилонов». Пусть ваши физики выйдут из машины и постараются разобраться в снаряжении хмисликов. Мы сможем перекрывать вас еще где-то с базик. После этого вам нужно будет сосредоточиться восточнее пилонов. Мы за вами спустимся. Спроси его, как там дела наверху, сказал я Акиону. Не слишком плохо, ответил Суелик. Не более сорока процентов потерь. До скорого. Я остановил Сахян у подножья пилона. Вскоре подошли остальные 6 машин. Над нами, исчезая в бездне чёрного неба, вздымалось металлическое кружево пилона. Херанг и остальные синзуны вышли из сахянов и всемером принялись бродить туда и сюда в поисках машины, которая гасит звёзды. Я тоже сошёл, приказав Ульне и её брату оставаться в машине. С пистолетом в руке я присоединился к синзунам. В кольце застывших навсегда мисликов, всё ещё сжимая оружие, лежал мёртвый хис. Я приблизился. Из прозрачного шлема на меня смотрело знакомое лицо. Это был тот самый студент, командовавший караулом, который оставил меня и Сзана возле звездолёта в тот вечер, когда синзуны только прилетели. Первое же космическое путешествие стало для него последним. Чуть поодаль у холма, почти на ребре, стоял помятый ксил с продырявленной бронёй. Кроме пилонов вокруг ничего не было: ни дорог, ни построек, ни малейших признаков разумной жизни. Я приблизился к подножью пилона. Оно состояло из сотен мёртвых мисликов, сплавленных в единую массу. И всё это гигантское сооружение, насколько доставал луч моей лампы, оказалось скопищем мисликов. Я отчётливо различал геометрически строгие формы их панцирей. Значит, никакой машины, которая гасит звёзды, вообще не существовало. Точнее говоря, она представляла собой всё тех же мисликов, чья таинственная энергия, сконцентрированная в один пучок, была способна замедлить Атомные процессы звезд. Синзунским физикам здесь нечего было делать, да и всем нам, всем существам из плоти и крови тоже. Вокруг нас в радиусе нескольких километров продолжали градом сыпаться бомбы, отодвигая тьму. На время возникшая разряженная атмосфера передавала глухой рок от взрывов, и почва вздрагивала под моими металлическими подошвами. Базик почти прошел. Я приказал Синзу нам вернуться в Сахьян и сам направился к своей машине. Даже не знаю, что заставило меня поднять и перехватить с собой труп молодого Хиса. Наверное, мне было просто невыносима мысль, что этот юноша, с которым я когда-то беседовал, навсегда останется там, на холодной чужой планете, среди этих сыновей ночи. Мы проехали всего с пару сотен метров. к востоку от последнего третьего пилона мы остановились и образовали тесный круг, готовый отразить возможное нападение мисликов, если те вдруг вернутся. Но они не вернулись. Нескольких мгновений спустя неподалёку от нас спустился первый большой ксил, за нами другие и наконец ксил суйлика. Мы оставили наш сахян хиссу из первого ксила. Сулик ожидал нас вместе с двумя харбенами, И увидев Бэйшит, я почувствовал смущение. Мы даже не подумали о том, чтобы испытать новое оружие. Бэйшит рассмеялась, её смех был гораздо больше похож на человеческий, чем посвистывание хищсов. "Да мы сами его применили", объяснила она. "Похоже, оно оказалось эффективным. Попробуем в следующий раз, когда готовы?" прервал её Сулик. "Взлетаем. Планета, чёрная масса, где всё ещё мерцали синие или красные точки последних взрывов, очень быстро осталась далеко внизу. Время от времени наш ксил окутывало фиолетовые сияния термических лучей. То и дело попадались рои мысликов, похожих на пчёл из встревоженного улья, но они не представляли опасности, потому что их было сравнительно немного. Суилек вызвал поочерёдно всех капитанов уцелевших ксилов. Всего их осталось 92 из 172. Перегруппировавшись, хиска эскадра зависла на высоте 100 км. Херанг доложил о результатах осмотра пилонов. "Не думаю", сказал Суилек, выслушав его, "что теперь есть смысл разрушать эти пиллоны. Должно быть, они эффективны лишь до тех пор, пока составляющие их мислики живы. Но как знать?" Смотрите хорошенько. Сейчас вы увидите зрелище, которого не видел никто со времён последней войны на Эллен. Взрыв инфраатомной бомбы. Включай Эсина. Та нажала кнопку. Прошло несколько секунд. Далеко под нами быстро падала светящаяся точка, пока наконец не растаяла в темноте. И вдруг над безземянной планетой загорелась звезда. Мгновенно она превратилась в чудовищную вспышку нестерпимого ярко-фиолетового пламени, которое всё росло, ширилось, становилось синим, зелёным, жёлтым, наконец, разразилось багровым ураганом. Вспышка озарила пространство километров на 200 во все стороны от центра взрыва. Стали отчётливо видны равнины, горы и ущелья, чёрные трещины на серебристой замороженной почве. Потом всё исчезло. Ещё некоторое время было видно светящееся газовое облако, но вскоре и оно рассеялось в пустоте. "Можем переходить в Охун", сказал Сулик.